Глава тринадцатая. Полезное открытие. Неделя пролетела незаметно. Я занималась домашними делами и ребёнком. Пыталась придумать ландшафтный дизайн для нашего маленького участка. Мы, может, и не останемся здесь жить, но порядок-то навести надо. Толя работал. Он ведь оборвал все связи с Мироном Карпуниным и закрыл фирму. А новая, открытая в Тамбове, даже стартовать до начала наших приключений не успела. Накопления таяли. С этим нужно было что-то срочно решать. Вот он и решал. Добросовестно, самозабвенно и практически круглосуточно. Экономить здорово помогало волшебное блюдо, на воровские свойства которого уже все давно махнули рукой. Это, конечно, неправильно и нечестно, поэтому Власов предложил для успокоения совести вести хотя бы приблизительный подсчет наворованного, а позже, когда его новый бизнес заработает в полную силу, выделять соответствующие суммы на благотворительность. Но это только в отношении того, что нечестным путём получаем через блюдо мы с ним. Если брать в расчёт ещё и наглость нежити, без штанов остаться можно. Я в шутку ответила встречным предложением. Откуда блюдо доставило вещь, туда таким же способом отправлять приблизительную сумму наличностью. А деньги пусть посудина тырит из сейфа Артура Карпунина. Карпунин – взяточник. Ему полезно понервничать из-за необъяснимой пропажи сбережений. Посмеялись. Но идея заглянуть в сейф Артурчика зацепила нас обоих. Той же ночью мы попросили блюда доставить всё, что лежит в упомянутом сейфе. Денег там было не очень много, что-то около полумиллиона рублей. Зато коллекция компроматов оказалась поистине впечатляющей. Не знаю, с какой целью амбициозный Артур Олегович собирал всю эту информацию, но мы с Толей нашли папки не только на новых коллег Карпунина в Вырвинской администрации, но и на областных чиновников. Вишенкой на торте стал компромат на губернатора региона. Власов сказал, что этими документами Артура можно очень быстро загнать в гроб. «Полезное открытие, поэтому я сделала копии всего, что блюдо вывалило нам на стол. МФУ-принтер, кстати, мы честно купили в местном магазине бытовой техники и электроники. Он то ли для работы нужен был». Ещё среди документов обнаружилось много чего интересного, касающегося лесного. Например, один участок в сгоревшей деревне всё ещё документально никому не принадлежал, потому что наследники по сей день принципиально судились из-за этого клочка земли. Получалось, что Артур не имел никакого права гонять по этому участку спецтехнику и что-то там рыть. Но это мелочи. Вся остальная площадь острова? Вся. Между прочим, это почти 40 квадратных километров. У нас в Ирвинск занимает в два раза меньше, а он как-никак районный центр. Так вот, Артуру каким-то образом удалось за очень короткий срок добиться расширения границ никому не нужной сгоревшей деревни Лесное на весь остров. Урочище было переведено из категории земель лесного фонда в земли населенных пунктов в июле. А там ведь вокруг старого пионерского лагеря была туристско-рекреационная зона, которая по новым документам тоже каким-то чудом перестала быть таковой. И пруды. Это все не то, что незаконно, просто уму непостижимо. Более того, все эти земли теперь принадлежали какой-то мифической строительной компании, зарегистрированной, опять же, в июне этого года, даже не в нашем регионе, а в Москве. Складывалось впечатление, что вся районная и областная власть, включая губернатора, одновременно сошла с ума. Толя предположил, что компроматы нужны были Артуру именно для этого, но никаким шантажом такого результата добиться нельзя. Это чистой воды уголовка. При таком объёме нарушений для участников всего этого безобразия отдельную колонию строить надо, потому что в имеющихся мест для них не хватит. Ни один человек в здравом уме на подобное не решится. А они ведь не только провернули всю эту аферу, но и продолжали сидеть на своих должностях, как ни в чём не бывало. Без Марии тут точно не обошлось. В этом я ни минуты не сомневалась. А в головах у чиновников она ковырялась с подачи непутёвого Артура, который не утруждался читать законы, поэтому и накосячили они по всем направлениям. Проще говоря, нам в руки неожиданно попали документы, позволявшие добиться полной смены административного аппарата региона. Забавно, но Артур Олегович Карпунин в этих документах нигде не фигурировал. Он просто собственник, владелец нескольких участков, расположенных на бывшей территории маленькой деревеньки. Общая стоимость этой земли после пожара даже до пары миллионов рублей не дотягивает. В Ирвинске квартира стоит дороже, поэтому к Артуру в случае чего никаких претензий не будет. А к тем, кого он и Мария подставили своими непомерными амбициями, вопросов может возникнуть очень много. Потрясающая находка. Я пару дней была в шоке от обнаруженной информации. Но потом случилась еще одна неожиданность. Мы ездили в Ирвинск забирать паспорта в МФЦ, и там заехали на рынок. Я купила несколько маленьких саженцев калины, боярышника и жимлости для нашего участка. Сезон осенней высадки еще не начался, но я точно знала, что на рынке есть точка, которая чуть ли не до первого снега торгует саженцами с закрытой корневой системой. Мне без разницы, когда сажать растения. У меня есть магия, которая поможет им прижиться и вырасти здоровыми. А по дороге домой… У меня появилась спонтанная идея навестить Лешего, который в прошлом году помог нам с Власовым разобраться с карпунинскими бандитами. Это почти по пути, надо просто Мухина с другой стороны объехать. Толя возражать не стал. Леший расчувствовался. Уже почти год прошёл, и я ещё тогда благодарила его за помощь, поэтому он и не ожидал новой встречи и подарков. Все саженцы я отдала ему, растения неприхотливые, и в лесу им будет лучше. В ответ услышала, что этот лес с радостью станет моим домом, если я захочу. Приятно, чёрт возьми. Я бы задержалась ненадолго просто прогуляться. Но Владика поездка утомила, поэтому лесные прогулки пришлось отложить на потом. Ночью после этого я проснулась от звука чужого голоса. Мефёд в гостиной с кем-то разговаривал. Прокралась туда на цыпочках и с удивлением обнаружила ещё одного домового, огненно-рыжего, крупного и однозначно истинного. У меня по периметру дома защита стоит от всей нежити, за исключением обитателей этого жилища. Поэтому появление незваного гостя и стало неожиданностью. «А я не гость», — заявил он мне, когда я потребовала объяснений. «Я здесь раньше вас поселился. Хозяин ушёл, меня с собой не позвал, дом пустовал. скучно было, но я нажил площадь, не претендую, не волнуйся. Я по делу пришёл». Звали моего нового знакомого Орех. Орешек. Имя ему когда-то очень давно за страсть к лесным орехам дала одна из прежних хозяек, и так оно и осталось. И появился той ночью орешек в моём доме неспроста. Оказывается, Мария не всю нежить в лесном себе подчинила, а только перевёртышей водяного и лешего. До слабеньких маховиков и савок ей никакого дела не было, они лешему послушны, поэтому всё равно вроде как под контролем. То же самое с нявками, за ними водяной приглядывает. Пределы волшебного леса маховики и лесавки покинуть не могут, но они общаются с нявками, а нявки – те ещё сплетницы. Они с лесными обитателями и у того берега поболтать любят, и у этого. А маховики на этом берегу подчиняются тому лешему, которого я днём чахлыми саженцами одарила. Так вот и получается, что этот леший прекрасно осведомлён обо всём, что происходит на вроде бы изолированном острове. И вот по этой сложной схеме всего за один день он собрал для меня всю полезную информацию о лесном, какая только была доступна, хотя я его об этом не просила. А поскольку лесные обитатели покидать лес не любят, леший нашёл посредников. Какую-то одичавшую кошку и орешка. Кошка и этот домовой знакомы давно, поэтому проблем с передачей сведений адресату не возникло. Ох... Я предполагала, что Мария в лесном бесчинствует, но не думала, что она может зайти настолько далеко. Артур Карпунин не знает, что она там. Её жилище спрятано от посторонних людских глаз. О том, что яблоня с молодильными яблочками растёт на источнике целебной воды прямо у него под носом, он тоже не догадывается, потому что ничего этого не видит. Логово Марии стоит под змеиной горкой. Это в северной части острова. А Артур ведет поиски живой воды в сгоревшей деревне и возле болота, что на три километра южнее. Яблоня, естественно, растет рядом с жилищем ведьмы, поэтому и кот Баюн ошивается там же. А еще там есть маленькая армия призраков, неупокоенные колдуны и ведьмы, которые не смогли обрести покой, потому что не избавились от своего колдовского дара. Им полагалось находиться в специальном изоляторе в загробном мире, но Мария вытащила их оттуда призывами и подчинила своей воле. Этих призраков там 30 или 40. Точные подсчёты маховики не вели. Духи свободно перемещаются внутри печати владения, но каждая новолуние и полнолуние ведьма собирает их всех на месте старого деревенского кладбища и проводит там жуткий кровавый ритуал. Она приносит в жертву людей, рабочих, которых нанимает Артур. Один ритуал — одна жертва. Их тела сгорают в каком-то особенном колдовском огне, и остаётся только пепел, который Мария сыплет под корень яблони. Пропавших никто не ищет. Другие рабочие, живущие во времянках, напрочь забывают тех, кто исчез. Я ничего не понимаю в чёрной магии, но точно знаю, что человеческие жертвы были категорически запрещены шабашем ещё до отмены в России крепостного права. В качестве альтернативы чёрным колдунам было предложено сочетание жертвенного животного и небольшого количества людской крови, Это снижает ценность жертвы, но на ход и итог ритуала никак не влияет. Меня в очередной раз поразило то, что Шабаш закрывает глаза на нарушение таких запретов. Никто не жалуется, ну и ладно. А кто будет жаловаться? Покойники? Среди бумаг Артура был какой-то пофамильный список. Я не придала ему значения, но копию всё-таки сделала. И, как выяснилось, не зря. Список состоял из почти полусотни имён некоторые из которых были зачеркнуты. Я в присутствии двух домовых попыталась вызвать через блюдо несколько вычеркнутых, но не получила ничего, а на имя первого же не вычеркнутого артефакт явил нашему взору спящего немытого мужика, благоухающего перегаром. Мужик почти сразу же вернулся в свояси но сначала я краем глаза заглянула в его прошлое. «Сирота, семьи нет», — констатировала хмура. Следующий храпящий гость на блюде тоже оказался одиноким, но у него всё-таки были родители, которые уже умерли. Чтобы не рисковать, я рабочих Артура больше не беспокоила, но и первых двух хватило, чтобы понять, что Карпунин нанимает в лесное одиноких алкашей, до которых никому нет дела. А Мария преспокойно использует несчастных в своих целях. Их судьба ведь никого не волнует. «Алюська?» – спросила я у Орешка. «Маленькая девочка. Она тоже там?» «Про девочку не знаю ничего», — ответил домовой. «Вокруг логова ведьмы надёжный щит из чёрного колдовства. Туда никому ухода нет. В лесу вашу девочку никто не видел. Если она и там, то только в доме». Я не хотела втягивать местную нежить в свои распри с Марией. Поблагодарила домового за помощь и попросила передать спасибо лешему. Угостила тортом, попрощалась, а он на следующий же день явился с новой информацией. Люська в лесном объявилась. Маховики наболтали нявком, что девочку кот Баюна охраняет И песнями своими делает её тихой и послушной. Закончил свой рассказ Орешек. Она ведьме служит. Леший просил передать, что если ты вздумаешь девчонку у ведьмы отбить, можешь рассчитывать на помощь леса по эту сторону реки. А на том берегу тебе лесавки с маховиками подсобят. И благополучно погибнут вместе со мной. Выдала я мрачное пророчество. «Нет, так эта проблема не решится. Спасибо за поддержку, но я пойду другим путём». И пошла. Точнее, переместилась. Четвёртого сентября в десять часов утра поцеловала мужа, пообещала ему не задерживаться дольше необходимого, затолкала в бездонную сумку документы и волшебное блюдо, заскочила на пару минут к Клавдии Никитишне и в обнимку с ней вывалилась из пространства прямиком в фойе какой-то гостиницы в Анапе. Девушка-администратор на ресепшене даже бровью не повела. Её разум организаторы шабаша заранее обработали должным образом. «За вами забронирован одноместный номер», — обаятельно улыбнулась мне она, изучив приглашение и намекая на то, что моя спутница в списке ожидаемых гостей не значится. «Нам хватит», — нагло заявила я в ответ. Потребовала ключ от номера и программу мероприятий, затащила упирающуюся старушку в отведённые мне апартаменты Прислонила её к стене и поинтересовалась. «Вы Люську снова увидеть хотите?» «Да, но...» «Ну вот если да, то перестаньте брыкаться и просто честно отвечайте на все вопросы, которые услышите, даже если они покажутся вам неприятными. Вы мне нужны здесь всего на пару часов, а потом я верну вас домой. Ни за что платить не надо, я с этим сама разберусь». «Но я не одета». «Ну да». Дефиле в ночной сорочке днём по гостинице в 80-летнем возрасте — стресс тот ещё. Это мне всё равно, кто во что одет, а старушке — неловко. Но это ведь и не проблема даже. Так мелкое недоразумение. У меня же при себе чудо-блюдо имелось, а с ним шопинг и в гостиничном номере устроить можно. Времени привести себя в порядок и морально подготовиться к грядущему скандалу имелось предостаточно. Если верить программке, то торжественное открытие очередного сезона «Шабаша» должна была начаться в полдень.